Глава номер шестьдесят шесть. Спаситель. Софья. Слезы сами собой наворачиваются. Простите. Опускаю голову и делаю шаг назад. Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Встревает в разговор Миша. Я вот тоже хочу знать. Скрещивает руки на груди спутницы молодого человека. У дяди добрые глаза. Улыбается Злата. «Он хороший! Не плачь, сестренка!» Тянет ко мне ручки. Поднимаю мелкую с пола и улыбаюсь парню, которому обязана жизнью, но имени которого до сих пор не знаю. «Вы не узнаете меня? Нас вернее?» Спрашиваю у него. «Четыре года назад пожар. Мы сестры Громовы» вы нас спасли слезы уже текут по щекам не могу с собой ничего поделать вот это поворот миша хмыкает как тесен мир предлагаю продолжить разговор в моем лаунже щелкает пальцами и поймав ближайшую официантку просит накрыть еще на две персоны громовы спрашивает спутница молодого человека заходя в лаунж «Что-то знакомое. Рус, это же тот самый пожар, про который я тебе говорила!» «Не может быть!» — явно удивляется парень. «Я же точно помню, что вы погибли. Как такое возможно?» Внимательно смотрит на нас со Златой. «Погибли?» «Нет!» — мотаю головой. «Вы нас вытащили, вытолкнули на улицу, а потом вся мансарда рухнула!» — Я думала, вы тоже погибли. Садимся за стол. Злата сразу же стягивает кусок хлеба и жует. Ее мало волнуют взрослые разговоры. Смутно помню. Там был еще один. Думаю, наемник, которому приказали зачистить всех. Рус смотрит прямо мне в глаза. — Как же я рад, что вы живы. — Да, наемника мы тоже видели. — Цокает Миша. — Только вот кто он? Остается вопрос. Он упорно не хочет называть имя нанимателя. «Как вы выбрались?» Смотрю на Руса, да и на девушку поглядываю. Она в шоке, кажется, как и я. Хотя нет, глупый вопрос. Как вы вообще узнали, что мы в опасности? На записи видно, что вы входите в дом, когда все уже в огне. «На записи?» «Да, Заяц. Вы сами его мне в руки пихнули и сказали сохранить». — Боюсь, я не смогу ответить на все ваши вопросы. — У Руслана амнезия после того случая, — говорит его девушка. — Потеря памяти, хоть и частичная, но все же неизвестно, вернется ли она когда-нибудь. — Простите, девчонки, что не могу вам помочь. Руслан смотрит на нас со златой с грустью. — Вы нам жизнь спасли. Этого больше, чем достаточно. Снова чуть не плачу но быстро успокаиваюсь, когда Миша берет меня за руку. — А ты случайно не знаешь беса? — спрашивает он у Руса. — Еще как знаю. И лучше, чем кто-либо. — Как думаешь, не мог он отдать приказ об убийстве? — продолжает свой допрос Миша. — Все-таки главная фирма Громовых прямо перед пожаром в его руки перешла. Может, он хотел больше, а Николай не соглашался? — Нет, — твердо заявляет Рус. — Бес точно не мог приказать такого. Он бы никогда не поступил со своими принципами. Мирных он никогда не трогал, а женщин и детей тем более. Да и меня, скорее всего, именно он и послал, чтобы я убедился в безопасности Громовых. Думаю, Бес что-то подозревал. — А откуда такая уверенность? Миша прищуривается, изучая лицо Руслана. — Потому что Бес, мой старший брат, — я знаю его, как никто другой. — Что? Брат? В лаунже наступает почти гробовая тишина. Даже златая и та перестает шуршать. Не успеваю рта раскрыть, как дверь открывается, и к нам заглядывает официант. Славик оглядывает нас и как-то нерешительно спрашивает. — Уже определились с заказом? — Нет. Почти хором отвечаем. — а Руслан усмехается. «Да, можно мне мороженого, клубничного?» Секундное замешательство, и первым отходит Миша, который внезапно спрашивает имя у спутницы Руслана. «Действительно, мы же до сих пор не познакомились». «Понимаю, что я в полном замешательстве. Я думала, что это бес виновен в гибели моих родителей. Но теперь, слушая человека, который меня спас, и он уверенно говорит, что этого не может быть. Я верю. Ведь если бы парня послали нас убить, он бы не стал спасать. Да и Лысого Руслан не знает. Миша даже видео парню показывает. Вдруг это всколыхнет хоть какие-то воспоминания. Но, увы. Мы ужинаем вместе, а потом Миша приглашает молодых людей на открытие ресторана даже предлагает бесплатное обслуживание в благодарность за наше спасение а потом они уходят сижу положив голову на плечо Миши и пялюсь в стену напротив ты чего я всегда думала что знаю кто виновен в гибели родителей но просто не могу это доказать злилась что убийца ходит на свободе управляет фирмой отца и живет полной жизнью в то время как я и злата понимаешь? А теперь я даже не знаю, кто это. Мне не на кого злиться. Понимаю. Миша обнимает меня. Мы обязательно все выясним, обещаю. Ты не можешь этого обещать, вздыхаю. Могу. Не забывай, что тот, кто совершил убийство, у нас в руках. Мы просто не выяснили еще имя заказчика. А как же Рома? Когда его выпустят?» Мы пока не можем их обменять. Владимир Петрович считает, что этого упыря сразу же уберут, как только он в тюрьму попадет. У нас есть план. Дай нам еще немного времени. Если наемника убьют, мы никогда не узнаем правды. Я так устала. Мне кажется, у меня просто нет сил ждать, когда справедливость восторжествует. Сосредоточься на открытии ресторана. Работа поможет тебе не думать обо всем этом, а я сделаю все, что в моих силах. — Спасибо тебе! — утыкаюсь носом в шею Миши и вдыхаю его духи те самые, что любил мой отец. — Домой! — домой! — киваю. Перевожу взгляд на сестру, а она уже вовсю сопит на диванчике. Кажется, мелкая устала лопать мороженое, которое отдал ей Руслан. Миша осторожно берет Злату на руки, а я накидываю на нее плед. В Ровере теперь есть детское кресло, раскладное и очень большое. Миша пристёгивает Злату, и мы едем домой. Мы прямо семья!